Глава 7. «Проявление внимания». Кира Слуп вспоминает 1983 год как самый тяжёлый в своей жизни. Представьте неуклюжую 11-летнюю девчонку с некрасивыми зубами, шапкой кудрявых волос и полным отсутствием уверенности в себе. Летом того года развелись её родители. Осенью Кира пошла в шестой класс. Единственный урок, который она ждала с нетерпением, Было пение. Кира обладала сильным голосом и, по ее словам, испытывала любовь ко всему драматическому. Родственники говорили, что она будет певицей в стиле кантри. Однако в начале года произошло событие, которое до сих пор выжжено в памяти Киры каленым железом. На репетиции хора ученики стояли группами — альты, сопрано, теноры, баритоны. Преподавательница на голове пчелиной улей на лице постоянной гримасы недовольства отбивала ритм палочкой по пюпитру. Но вдруг, прислушавшись, стала обходить ряды детей. Остановившись рядом с Кирой, она сказала, «Ты, твой голос отличается, выделяется на фоне остальных. Просто делай вид, что поешь». Дети захихикали, а Кире осталось только желать, чтобы в полу разверзлась пропасть и поглотила ее. В дальнейшем на всех репетициях хора девочка просто открывала рот. Раньше пение было моим любимым уроком. Родственники говорили, что у меня хороший голос, а учительница сказала, что я не умею петь. «Я стала сомневаться во всем», — вспоминает Кира. Девочка начала вести себя вызывающе, связалась с неподходящей компанией. Это было тяжелое время. После седьмого класса Кира поехала в летний лагерь для одаренных детей, где совершенно неожиданно для себя записалась в хоровой кружок. На репетиции она по-прежнему просто открывала рот, Но учительница заметила это и попросила ее остаться после урока. Преподавательница была маленького роста, тоненькая, изящная, с волосами по пояс, настоящее дитя цветов. Так называют поколение хиппи. Она предложила Кире спеть вместе. Сначала девочка боялась, но потом почувствовала себя увереннее. Мы пели гамму за гаммой, песню за песней, пели в гармонии, импровизировали, пока не охрипли. После пения учительница, наклонившись к Кире, взяла ее лицо в ладони и сказала, глядя девочке в глаза, «У тебя, на удивление, выразительный и красивый голос. Ты могла бы быть дочерью Боба Дилана или Джон Байас». У девочки словно груз с плеч свалился, я будто вознеслась на вершину мира. Она тут же помчалась в библиотеку, чтобы выяснить, кто такая Джон Байас. К концу того волшебного лета с Кирой произошло удивительное преображение, словно бабочка вылетела из кокона на свет божий. Следом за признанием таланта настал и романтический ключевой момент. Во время поездки в Гетленбург Кира с другими детьми из лагеря побывала в будке звукозаписи для туристов, где можно было спеть популярную песню, записав свое выступление на кассету. Вместе с двумя друзьями Кира исполнила песню «I want to hold your hand, Beatles», по дороге назад в лагерь ребята попросили водителя автобуса включить запись. Одному мальчику по имени Росс очень понравилось исполнение Киры, и он обратил на нее внимание. Спустя пять посещений летних лагерей, 9 лет, и после одной случайной встречи он предложил Кире выйти за него замуж. Как это было? После колледжа она работала в видеопрокате. Как-то раз клиент по имени Эдс Лукум вернул кассету. Чтобы зарегистрировать возврат, Кира зашла в базу данных магазина и увидела, что следующим слукумом идёт Росслуг. Тот самый. Она записала его номер телефона, без сомнения нарушив договор о неразглашении личной информации, и позже позвонила. Что было дальше, вам известно. Девушка стала петь уверенно. В старших классах она вступила в драмкружок, и почти во всех мюзиклах ей доставались главные роли. В конце концов, Кире выпала честь выступать со школьным хором в Карнеге-Холле, а ведь эту девочку учительница просила петь молча. Рассказ Киры Слуп вдохновляет. Вы не поверите, но подобное происходит сплошь и рядом. Израильский социолог гат Иир провел опрос среди 1100 человек о том, какое событие, произошедшее с ним за время учебы, они считают самым важным. Выяснилось, что большинство поведанных историй на удивление типичны. Как, например, это: Мне было 12. Преподаватели считали меня слабой ученицей. В школе я чувствовала себя посторонней. Потом моя учительница ушла в декретный отпуск, а новая сказала, что не будет обращать внимания на прошлые оценки, и мы начнем с чистого листа. Когда она задала домашнее задание, я постаралась выполнить его как можно лучше. На следующий день я прочитала свою работу у доски. Новая учительница похвалила ее перед всем классом. Я, слабая ученица, гадкий утенок в своем классе вдруг превратилась в прекрасного лебедя. Благодаря учительнице я почувствовала себя уверенней, и началась новая страница моей жизни, где я была успешна и могла забыть о мрачном прошлом. Сходство с рассказом Киры Слуп очевидно. В начале — период отчуждения и отверженности, потом появление новой учительницы, похвала и поддержка. В результате происходит преображение гадкого утенка в прекрасного лебедя. Ир слышал много подобных историй. Он назвал свою исследовательскую работу «Золушки и гадкие утята» — поворотные моменты к лучшему в учебе школьников. Повторяемость таких событий отнюдь не принижает их значимости. Наоборот, все эти истории, повторяющиеся из раза в раз, только подтверждают — несколько минут могут изменить жизнь. Обратите внимание, что приведенные в пример преображения не случились сами собой. Они произошли благодаря участию и поддержке другого человека. Можно представить, сколько таких моментов не настало по причине усталости или занятости учителя, или потому что он просто не сумел найти подход к своему подопечному. Почему бы не готовить преподавателей к работе с теми школьниками, которые чувствуют себя надломленными и изолированными, скажем, в рамках курса «Как повлиять на дальнейшую жизнь ребенка за несколько минут». Самый простой способ дать другим шанс испытать гордость — признать их достоинства и достижения. В этой главе вы узнаете, почему эти моменты так важны, как сделать их более эффективными и почему добрые чувства возвращаются к тому, кто их вызвал. Карлин Уайтли из Университета Рузвельта проанализировала результаты четырёх опросов на тему мотивации сотрудников, проведённых в 1946, 1980, 1986 и 1992 годах. В каждом опросе участникам предлагали указать, что мотивирует их в работе. Чаще всего встречались ответы «интересная работа», «гарантия занятости», «хорошая зарплата», а также Чувство сопричастности. Один фактор мотивации стабильно занимал в вопросах то первое, то второе место на протяжении всех 46 лет — признание, получаемое за работу. Это очень важный момент для большинства работающих. Тем не менее, они получают одобрение не так часто, как хотелось бы. Уайтли подводит итоги. Более 80% руководителей говорят, что хвалят подчиненных часто, Тогда как только 20% подчинённых подтверждают, что получают одобрение не от случая к случаю. Это явление можно назвать, в шутку, пробелом в благодарности. Указанное несоответствие приводит к определённым последствиям. По данным одного исследования, главная причина, по которой люди уходят с работы, это отсутствие поощрения. Если высшее руководство и признаёт наличие этой проблемы, то обычно пытается решить её с помощью формальных мер. Например, грамот «Сотрудник месяца» или «Лучшие сотрудники года». Такой способ поощрения неэффективен по двум причинам. Во-первых, охват сотрудников не соответствует потребностям в поощрении. Благодарность за хорошую работу нужна всем, а не одному человеку в месяц. Почему бы не поощрять успехи и ревностные отношения к обязанностям по мере того, как сотрудники делают что-то заслуживающее похвалы? Каждую неделю. Каждый день. Во-вторых, формальное распределение наград ведет к циничному отношению к таким мероприятиям. Почти каждая компания, в которой номинируют сотрудника месяца, сталкивается с подобной трудностью. Если награждать по справедливости, то из месяца в месяц придется поощрять одного и того же подчиненного, который работает значительно лучше других. Поэтому отдел персонала начинает искать поводы выделить и других сотрудников. И вот, несколько лет спустя, Стюарт остаётся единственным, кто не получал награды, и это уже невозможно игнорировать. В итоге дают победить и Стюарту. Он лучше всех поработал над своими опозданиями. После этого, слыша слова «сотрудник месяца», коллеги закатывают глаза и молятся, чтобы титул достался ним. Великолепный пример из «Симпсонов». Гомер — единственный сотрудник электростанции, ни разу не получавший награду «лучший работник недели». И вот мистер Бернс, владелец АЭС, собирает людей, чтобы объявить очередного победителя недели. Просто немыслимо, что мы так долго обходили вниманием победителя этой недели. В толпе собравшихся Гомер улыбается и начинает ерзать. Бернс продолжает. «Наша работа была бы просто невозможной без его неутомимых усилий. Итак, поаплодируем графитовому стержню». Неодушевленный графитовый стержень получает почетную медаль. И весь зал ликует. За исключением Гомера. В избежание обесценивания награды психологи советуют опираться на объективные показатели. Словом, если стюарт не побьет рекорд продаж, то сотрудника месяца ему не видать. Еще лучше использовать личностный подход в поощрении подчиненных. При проведении опроса на тему ключевых моментов в карьере выяснилось, что больше всего люди ценят простые, но искренние поступки. Вот пример. Менеджер очень хвалил меня за то, что я разобрал хлам в кладовке, и расставил велосипеды, из-за чего искать инструменты стало гораздо легче. Я был горд тем, что начальству не жаль времени, чтобы лично поблагодарить меня. Вот еще. Это было несколько лет назад. В офис пришел новый клиент. Спустя некоторое время я услышала его раздраженный голос. Он явно был зол. Я вышла из подсобки, чтобы узнать, чем могу ему помочь. Я нашла ошибку, которую не заметил тот человек, его менеджер, и все исправила. На посетителя это произвело такое впечатление, что он пошел к моему начальнику, чтобы рассказать, какая я хорошая сотрудница. Пусть это небольшой момент, но я была рада и чувствовала себя полной сил. Кроме того, именно с тех пор начальник стал замечать мою старательность. Обратите внимание на сходство. В обоих случаях сотрудник получил признательность спонтанно в связи с конкретным поступком. Как пишут Фред Лютенс и Александр Стайкович, Подчинённым необходимо подтверждение, что их заслуги не остались незамеченными. Я заметил твой поступок и ценю его. Кит Ризингер, специалист по подготовке лидеров фармацевтической компании «Элли Лилли», сделал проявление внимания основополагающим в своей работе. В его практике был такой случай. Кит руководил группой торговых представителей, которые рекламировали продукцию психиатрам. Когда Ризингер приезжал на место, сотрудник показывал ему самого лучшего клиента, чтобы не ударить в грязь лицом. Однако Боб Кьюс, напротив, попросил помочь в работе с самым сложным случаем. Врач по фамилии Синг для вида соглашался со всеми доводами. На деле же медикаменты Лилли своим пациентам не прописывал. Ризингер посмотрел, как проходит беседа, и отметил, что подчиненный допускает большую ошибку. Совсем не слушает человека, а только расхваливает продукт. После завершения визита Ризингер задал Хьюзу ряд вопросов о клиенте. Как он выбирает медикаменты? Как часто навещает пациентов? Каким приемом доверяет? Хьюзу было нечего сказать, и Ризингер посоветовал ему больше интересоваться клиентами и их мнением, а не говорить исключительно о преимуществах препарата. После нескольких визитов к Синху Хьюс начал понимать, почему тот не хотел переходить на новые лекарства. Например, один из медикаментов ЗОЖЕНС, название изменено, предназначался пациентом с СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У Синка было много таких пациентов, но он назначал им другие лекарства. Врач даже был согласен, что препарат обладает выгодным преимуществом. Это не стимулятор, в отличие от аналогов, но и не думал к нему обращаться. Когда Хьюз стал интересоваться мнением врача, выяснилось, что многие его пациенты — подростки, и их приводили к нему в период обострения. Например, когда неуспеваемость уже грозила им исключением из школы или плохой отметкой. В таких случаях необходимо добиться немедленного улучшения. А ЗОЖЕНС начинал действовать не сразу. Положительная динамика наблюдалась примерно через месяц. Тогда Хьюз предложил назначать ЗОЖЕНС подросткам с СДВГ летом, когда быстрый результат не обязателен, а также взрослым пациентам, которые не хотят принимать стимуляторы. Синху идея пришлась по вкусу. И со временем, отметив хорошие результаты, он стал ярым сторонником препарата. Ризингер оценил успехи Хьюза, такого внимательного отношения к клиентам, начальник и ожидал. Через месяц на совещании торговых представителей Ризингер пояснил на примере истории с доктором Синком, как нужно задавать вопросы и слушать. Хьюз получил приз — наушники, в знак умения внимать чужому мнению. «Я был очень горд», — признает он. «В фармацевтической индустрии высокая конкуренция и талантливых коллег много, поэтому выделиться на их фоне очень приятно. Это не просто приз». Ризингер стал присуждать индивидуальные награды чаще. Представитель, который специально для клиента нашел уникальное решение, получил кофеварку, которая отмеряет порцию на заказ. Тем, кто виртуозно проявлял интерес к делу заказчика, Ризингер выдавал экипировку и одежду для активного отдыха «Нотфейс» с надписью «Никогда не прекращай исследование». Торговым представителям хорошо платят, и они сами могут купить себе наушники или кофеварку. Призы были символическими, имел значение сам факт награждения и признания. Возможно, у вас иной управленческий стиль, и символические призы вам не подходят. Вариантов на самом деле много. Можно спонтанно и по делу выразить благодарность, как начальник того человека, который навел порядок в подсобке. Можно проявить заботу, как учительница музыки, когда она сказала Кире глаза в глаза, у тебя на удивление выразительный и красивый голос. Неважно, как вы это сделаете, важна искренность, личностный подход, а не автоматическое присуждение номинаций. Кроме того, хвалить сотрудников нужно чаще. Раз в неделю, а не раз в год. А самое важное — это послание «Я заметил твой поступок» и ценю его. Как выражать благодарность лично, когда у вас тысячи подчиненных? В одной благотворительной организации нашли весьма удачное решение, как выразить признательность всем жертвователям. Эти люди заслуживают того, чтобы им отправили искреннее письмо с благодарностью, но технически это невозможно. В DonorsChoose нашли оригинальный выход из положения. Эта организация представляет веб-платформу, через которую учителя могут найти спонсоров для школьных нужд. 250 долларов на учебники для младших классов, 600 долларов на новое оборудование для лабораторных работ. В наше время, когда школьные бюджеты весьма урезаны, без денег со стороны некоторые насущные вопросы не решить. Для тех, кто сделал пожертвование, самое интересное начинается через месяц-два, Когда поступок уже забылся. Этим людям приходит бандероль с благодарственными письмами от детей, которым они помогли. Рабия Ахмат и ее муж пожертвовали деньги на покупку концтоваров для младших классов. Семья получила много писем. Вот одно из них письмо было написано детским почерком с ошибками. Уважаемые мистеры и миссис Иман, спасибо за ваши карандаши, папки, цветные карандаши, маркеры и бумагу. Мы благодарим вас за все, что вы для нас сделали. Я счастлив. Мой класс счастлив. Моя учительница и школа очень счастливы. Я очень-очень счастлив, что у нас есть эти товары. Мне хочется кричать и прыгать от радости. Спасибо. Зион. Я плакала от умиления, поделилась миссис Ахмад. Детишки меня благодарили за за карандаши. Сначала она не хотела получать никаких писем благодарности. Политика сайта подразумевает, что каждый, кто пожертвовал больше 50 долларов, по умолчанию получит такие сообщения от детей. Но от этого пункта можно отказаться. Рыбья думала, это не стоит благодарности, нашим детям это достается просто так. Однако, поговорив с персоналом Донорс Чус, она поняла, что эти письма важны и для самих детей. Так они узнают, что помощь не приходит из ниоткуда, и учатся ценить ее. Детям важно видеть, что кто-то за них болеет душой и желает им успеха. Учительница младших классов из Джорджии, Мэриджин Пейс, с помощью Донорс собрала средства на покупку мусорных баков для перерабатываемых отходов. Родители дали столько, сколько могли, однако решающим было пожертвование от женщины из Арлингтона. Учительница сказала детям, «Мальчики и девочки, Арлингтон находится от нас далеко». Мы эту женщину совсем не знаем, но она решила, что нам стоит помочь. Ребятишкам тут же захотелось написать доброй тете. Донорс Чус практикует рассылку писем благодарности со времени своего основания в 2000 году. Поначалу организация отправляла сотни писем, а в 2016 году посланий был уже миллион. Некоторые из них вы услышите далее. Только почтовыми отправлениями занимается десяток сотрудников, Еще 120 волонтеров помогают проверять письма. Люди нередко интересуются, не проще ли перевести документооборот на электронную основу. Просто сканируйте сообщение и пересылайте. Помните, мы рассказывали, что рационализация лишает души хорошие дела? Джулия Претто, вице-президент Донорс ЧУС, ответственная за отправку писем спонсорам, говорит. Подобное выражение благодарности выходит за рамки всех рекомендаций относительно того, как поступать в случае наличия большой аудитории. Однако письма — единственное, что остается этим людям на память. В 2014 году, проанализировав данные за достаточно большой период, организация выяснила, что спонсоры, согласившиеся получать письма благодарности, на следующий год делали более крупное пожертвование. Благодаря детским посланиям создается эмоциональная связь. Однако DonersChous преследует совсем другую цель. Мы не занимаемся маркетингом и рассылаем письма не для того, чтобы собрать больше денег. Мы считаем это важной частью нашей модели. Мы последовательно делаем ставку на благодарность. DonersChous создала фабрику ключевых моментов для жертвователей. У Руби и Ахмад в комоде есть специальный ящик, где лежат памятные для нее вещи. Там же она хранит благодарственные письма от DonersChoes. «Уважаемый даритель, когда я упал с велосипеда и ободрал ногу, у меня было много царапин. Несколько осталось до сих пор. Хорошо хоть удалось посмотреть на них в микроскоп. Такие волосатые, глубокие. С чего бы это? Вот и еще один повод поломать голову. Думаю, наука как раз об этом. Спасибо, что помогли нам купить микроскоп. Это было очень любезно с вашей стороны. С уважением. Брендон 9 мая 1916 года. Мисс Ловленд, спасибо за деньги, которые вы дали на романы. Я буду рада их услышать. Это очень любезно с вашей стороны. Эвери. Услышать слова благодарности всегда приятно. Но выразить их, быть благодарным человеком, тоже приятно. Мартин Селигман, основоположник позитивной психологии, предлагает упражнение под названием «Визит благодарности». Закройте глаза. Представьте человека, благодаря которому много лет назад ваша жизнь изменилась к лучшему. Он что-то сказал или сделал для вас, а вы так и не поблагодарили его по-настоящему. С этим человеком вы можете увидеться лично на следующей неделе. Вообразили? Напишите ему благодарственное письмо и вручите лично. Пишите по существу, достаточно 300 слов. Укажите конкретно, что он сделал для вас и как это повлияло на вашу жизнь. Расскажите этому человеку, чем сейчас занимаетесь и как часто вспоминаете о его поступке. В пример мы приводим письмо Пола Глассмана, студента Монтанского университета, который молодой человек зачитал своей матери. «Мам, ты оказываешь огромное влияние на мою жизнь с самого рождения. Каждый день. В старших классах ты приходила на все мои игры, даже если нужно было отпроситься с работы, чтобы успеть доехать до школы на автобусе. Ты всегда была рядом. Даже если моя команда выступала далеко, ты все равно сидела на трибуне, укутанная в одеяло. Если шел дождь, ты все равно была на трибуне в своем дождевике. Ты заставляла меня учиться, следила за успеваемостью. Ты хотела, чтобы я получил высшее образование. Помню, когда меня приняли в Монтанский университет, это был незабываемый момент для нас обоих. Если бы не ты, я не пошел бы учиться дальше. И я тебе за это благодарен. Ты всегда меня поддерживала, и в радостные, и в трудные моменты. Я даже не знаю, как выразить словами, как много это для меня значит. Я могу только сказать, что люблю тебя всем сердцем. Ты поразительный человек, а как мать ты еще лучше. Спасибо за твое время, силы, за твой тяжелый труд. Благодаря тебе я стал тем, кто я есть. Люблю тебя всем сердцем. Почему звонок Пола был пиковым моментом для матери, Понятно. В нем есть все четыре элемента — подъем, разрыв шаблона, озарение, осознание чувств сына, гордость, его достижениями, и единение. Пока Пол зачитывал письмо, оба прослезились. Однако момент был ключевым и для самого молодого человека. По его собственному признанию, это третье по важности событие в его жизни после выпускного и поездки на национальный чемпионат по футболу. По словам исследователей, после благодарственного визита возникает ощущение счастья. Такое сильное, что оно затмевает переживания, которых можно добиться другими методами позитивной психологии. Пол рассказывает. «Это было потрясающее чувство. Я чувствовал себя почти неуязвимым». Кроме того, это чувство остается надолго. Даже месяц спустя люди чувствуют себя счастливее участников из контрольной группы, которые не наносили визит благодарности. Какая потрясающая находка. В мире столько удовольствий, радость от которых длится час, два, например, съесть пончик. А тут еще целый месяц человек словно летает. Признательность тем и ценна, что отдача ощутима даже при небольших затратах. Учительница музыки похвалила пение неуверенного в себе подростка. Менеджер по продажам присудил персональную награду — наушники. Начальник похвалил подчиненного за порядок в подсобке. Эти моменты признания запомнились им на годы. Если бы вы знали, что можете изменить к лучшему жизнь другого человека, оставить теплые воспоминания и что это займет не так много времени, вы сделали бы это. А теперь, когда вы знаете, что можете, сделаете.